Его разбудил возмущённый шёпот Шарскуна. Хороший старь, спит. Ладно, чего там? Попробовала правда от Сергей. Ничего же не случилось. В окно тролль глядел, сообщил Скевен. И к дому кто-то подлетел. Дракон прилетел. Сколько времени? спросил второй, выглядывая в окно и к своему удивлению обнаруживая, что на тёмном небосклоне сияет сразу две луны. Что у вас тут две луны? Шарскун не успел ответить, потому что в дверь постучались. Входите, крикнул Сергей, поднимаясь на ноги. В комнату вошла Наула. На этот раз она уже была облачена не в свой боевой наряд, а в элегантное платье, большей частью состоящее из прозрачных кружев, от чего ее изящная фигура просматривалась практически полностью. Милое платье. Не найдя сразу что сказать, похвалил её одеяние второй и опять почувствовал, как кольнуло сердце. "Прошу вас отужинать со мной и моими друзьями, не обращая внимания на похвалу", предложила Анна. "Нас не будут кушать", со свойственной ему прямотой поинтересовался Шарскун. "Сегодня у нас скучное меню: хлеб, вино, жареная крольчатина, куропатки и фрукты", успокоила его девушка и жестом позвала.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 Я его знаю. Это Ракартх. Он дручий, биест мастер, укротитель черных драконов. Шипнул Наух и Сергею Скевин. Плохие дела. Ничего плохого. Засмеялась Новола, видимо, расслышив выскazанные крысом сомнения. Он мой старинный друг. Когда-то мы сражались вместе с целой армией зверолюдей на западном склоне Черного Хребта. Мы искали свитки Нагаша. Ты искала. Осторожно поправил я мужчина. Я искал гнёзда чёрных драконов. Нашли, вклинился в их воспоминание Шарскун. Естественно, достаточно примы оторбер третьей вышине, серьёзно ответил Драглорд. Поражённый деликатностью и осведомлённостью нового персонажа, Скевенс счёл необходимым тут же извиниться. Простите меня за глупую крысиную езвительность. Мне сложно за один вечер уместить в мою прямо и голове факт, что я с Кевином мирно ужиную с Дручьями. Скевины тысячелетиями воевали с Дручьями. Я приношу своё уважение одному из самых легендарных и образованных воинов этого времени, лорду Ракарту из Каранкара, если не ошибаюсь. Не ошибайтесь, и Апольшон улыбнулся гостю, а говорился. Вы напрасно ссылаетесь на свою голову. Все знают, что она одна из самых светлых голов нашего мира, точнее мира, в котором мы живём. Поскольку в большей степени наш мир создан и принадлежит древним, а мы так, безвольные игровые элементы этого величественного проекта, он сделал поклон в сторону Сергея и представился: "Дорого лорд Ракартх, к вашим услугам". Магнификус только и нашёлся, что ответить тот: "Что за честь сидеть за одним столом с вами?" Я знаю, кто вы, склонил в приветствии голову аристократ. Мало тому, мне поручено взять на себя хлопоты по вашему пребыванию в нагороде. Господа, вмешался в разговор Наола, перейдём к напиткам. Пора выпить за дам. Но, господин Шарскун, сразу предупреждаю, вино не отравлено. Давно пора, вполголоса согласился второй, окончательно запутавшийся, как себя вести. Собравшиеся молча подняли бокалы, и отпили по глотку из них